Глава двадцать первая Псалом двадцать четвертый Ониуту привез на ферму Петяж Банков. Они сразу увидели распахнутую дверь, развороченную землю возле нее. Петя забежал в помещение, все понял и быстро вернулся к машине. Дождь утих, рваные облака неслись по грязному небу, гонимые резким холодным ветром. Петя, выезжая на шоссе, заметил следы зила. Воровской след еще не исчез. ввел в Серовку. Быстро ехать было опасно, но Петя все равно не сбавлял скорость, хотя спидометр показывал уже предел возможностей грузовичка. «Отца Алексия зови», быстро сказал он Анюте. «Он рыбачит, знаешь где, только громче кричи, поняла?» Анюта кивнула и выпрыгнула из машины, едва не упав. «Я к матушке», крикнул ей вслед Петя. «У нее телефон». Анюту он высадил у въезда в Васильевку, Откуда ближе всего было до того места, где ставил сетку отец Алексей. Матушка Елисавета должна была сейчас вести урок, и Петя подогнал машину к зданию обители. Перепрыгивая через две ступеньки, прямо в грязных сапогах он ворвался в класс, где шли занятия. Коров украли, всех. Надо срочно звонить. Матушка растерянно молчала с минуту, потом сказала. Алёша, урок продолжишь ты, читай псалтирь, и пусть все по очереди объясняют смысл написанного. Кафизма четвёртая, где мы в прошлый раз остановились. Она пошла к двери, увлекая за собой Петю. Они далеко не могли уйти. След от машины остался. Торопливо объяснял положение дел Петя. Ещё не смыт. Звоните в райотдел, а я поеду по следу с Женей, что ли? Или с кем-то ещё? — Постой, подождём отца Алексия. Она посмотрела на часы. В это время он обычно возвращается. Из учительской она позвонила в милицию. Пока объясняла суть дела, Петя нетерпеливо ерзал на стуле, подсказывая матушке, что он видел на ферме и около нее. Дежурный райотдела сержант Иван Крыков, поняв, что случилось, сказал, что наряд скоро прибудет на происшествие. Хотя какой там наряд? Все сотрудники отдела, кроме начальника, были в разъездах по делам малым и большим. Однако Иван доложил начальнику о краже, и начальник его же и отправил в Васильевку. В обители между тем в учительскую улетела запахавшаяся Анюта и с порога выпалила: «Нет отца Алексея!» «Как нет?» не поняла матушка. Лодка у причала, а батюшки нет. Она таращила глаза полные страха и тяжело дышала. «Погоди», матушка усадила ее на стул, поправила на ее голове съехавшую косынку, да объяснит и толком. Я по берегу бегала, кричала. Кто-то из местных рыбаков сказал «Нету вашего батюшки, не ори». Я к причалу, гляжу, лодка наша стоит, цепь на замке. Я к вам бежать. Лицо ее, бледное, с веснушками, у маленького носа вдруг покривилась, и она заревела. «Подожди, не паникуй», — попробовала успокоить ее матушка. Петя вскочил и быстро пошел к двери. «Я поехал». «Подожди», — но Петя уже бежал по коридору, Услышав громыханье сапог, прекратил читать псалтирь Алёша. Вышел из класса, увидел Петю и бросился за ним. «Во дворе встретился Женя. Вы куда?» «Садись, быстрей!» Пете казалось, что они теряют драгоценное время. Выехали на шоссе, Петя нажал на педаль газа. Скоро они примчались к тому месту напротив фермы, где стоял Зил Марата. «Видите, сюда следы ведут!» Показал Петя на следы... Протекторов от колес машины. Верно, согласился Женя. А тут что? Он показал на истоптанную землю. Смотрите, тут кого-то тащили по траве. След широкий, видите? От тела отца Алексея действительно еще остался видимый след, когда его волокли к машине. Надо догнать гадов. Петя подошел к машине, ребята за ним. Был дождь. «Быстро ехать они не могли», — размышлял Петя, ведя машину. «Смотрите в оба, где они могли съехать с шоссейки». Тут два поворота. Один к реке, второй к орошаемым. Сказал Женя, лучше других, изучившей окрестности. Отделение бывшего совхоза, где прежде находились поля с искусственным орошением, называлось орошаемое. «Помяни щедроты твоя, Господи, и милости твоя, яка от века суть». Мелькали в сознании Алёши стихи Псалма двадцать четвертого, которые они только что читали в классе. Вера, девочка двенадцати лет, никак не могла взять в толк, что значит от века суть. Он объяснил ей как можно понятней. Она, тараща круглые глазенки, кивала головой, вроде бы понимая, что говорит Алёша, но на самом деле ничего не понимала. Грех юности моейя и неведения моего не помини. Глядите. Вон там, где спуск, крикнул Женя. Петя остановил машину. Они подошли к обочине шоссе, увидели взрытую колесами землю откоса, по которому от реки, разгоняясь, выезжал на шоссе Колька Шаршов. Ничего не говоря, ребята спустились с откоса. Следы привели их к ивовым кустам. Что это? Изменевшимся голосом спросил Алёша. Он. Отогнул ветви кустарника, и тут они увидели спину в брезентовом плаще, хорошо им знакомым. Рядом чуть покачивалось на воде еще одно тело, в черной куртке с красным верхом. «Надо его вытащить», — почему-то тихо сказал Женя. «Нет, дождемся милицию». «А если... если это отец Алексий», — сказал Женя, глядя, как шрам на левой скуле Пети двигается. Он сильно сжимал зубы, когда с ним происходило что-то важное. Все равно ничего нельзя трогать. Это же убийство. Наставимя на истину твою и научимя, якоты если Бог спас мой. Опять мелькнули в сознании Алёши слова псалма. Неужели это он? И почему их двое? Об этом слух сказал и Петя. Женя зоркими своими глазами уже разглядел не только плащ отца Алексея, но и его вязаную шапочку черно-белую, подаренную батюшке на день Ангела Егоровым Ивановичем. Еще смеялись тогда, что батюшка теперь может на лыже вставать. Вот только надо сами лыжи купить. Несколько минут стояли молча. Вот что сказал Петя: "Я поеду за милицией, а вы тут караульте. Если их будет водой сносить". «Держите чем-нибудь, палками, что ли?» «Но не вздумайте на берег вытаскивать, поняли?» «Это отец Алексей, а?» Алёше хотелось услышать, что это не его любимый человек плавает в воде лицом вниз, словно рассматривая что-то на дне реки. «Для следствия надо всё в доподлинности знать. Тут ворошить нельзя. Я быстро». И Петя скорыми шагами пошёл к машине. «Держите». Иван Крыков ехал в это время на своем мотоцикле из Серовки в Васильевку. У поворота, где одна дорога вела на Орошаемое, а другая в Васильевку, он увидел Зил, врезавшийся в трансформаторную будку. Рядом с машиной стояла корова и протяжно страдающе мычала. Иван сразу обратил внимание, что корова стоит как-то неестественно. Подойдя ближе, он увидел, что корова повредила заднюю ногу. Осматривать кузов, в котором... Как сразу понял Иван, должны быть две другие коровы было некогда. Он заглянул в кабину и непроизвольно вскрикнул. Водителя зила вдавило в руль, а у сидевшего рядом человека было залито кровью лицо. Иван открыл дверцу кабины. Тело человека безжизненно рухнуло на него. Освободившись от трупа, он позвонил сначала начальнику отдела, потом в райбольницу и только после этого начал осмотр кузова. Раненой оказалась Белянка, сумевшая перелезть через задний борт машины. Марька и Васена отделались ушибами, хотя и существенными. Иван оставил их в кузове, а Белянку попытался оттащить с шоссе на обочину, всячески уговаривая корову и даже лаская, но тщетно Белянка орала и не слушалась, шарахаясь от милиционера и припадая на поврежденную ногу.